Просил подменить хотя бы спектакль о натрии на 4 говорят, неким, сожалеет Андрей Алексеевич, но ни раздражения, ни обиды, говорит, по-доброму, спокойно. Вообще он был легким человеком, с ним было просто даже тогда, когда обстоятельства не сулили этой простоты. Где-то на третьем году нашей совместной работы в Амхате он вдруг, без всяких недомолвок, психологических пристроек, чисто и честно признался, что не ожидал встретить во мне человека, а уж тем более товарища. «Я говорю Ирине, вот странно, как ты думаешь, с кем я больше всего сошелся в Амхате?» «Ну, не знаю», — отвечает, — «судя потому что тебя не только взял в театр, но и сразу дал работу с Ефремовым, наверное». Это все так, но это в работе, а вот по-человечески, поразительно, со Смоктуновским. Далее следовало несколько определений того, что он так неожиданно удачно открыл во мне. Определений не то, чтобы каких-то повышенных, превосходных степенях, нет. Простая оценка того, чем, или все-таки лучше сказать, кем, собственно, я являюсь. И тем не менее слышать о себе самом эти высказанные серьезно, даже с некоторым оттенком удивления, признание того, что ты, оказывается, никакой не укушенный, не прокаженный, уж совсем не гадина и не подонок, согласитесь, даже от друга несколько неуютно. Он, наверное, был отвлечен дорогой, мы ехали в машине, он сидел за рулем, подвозил меня к дому. Природа так славно зародившегося доброго отношения ко мне, помню, не очень обрадовала меня. И подавив всколыхнувшиеся, недобро заворочившиеся чувства обычной человеческой обиды, я спросил. «Андрей, погоди, почему я должен был быть каким-то там недоноском, одноклеточным и негодяем, не понимаем? Ну как?» Ты же знаешь, что о тебе такое идешь, что подчас и не выговорить. Да? Можно подумать, что ты в первый раз слышишь или не догадывался. М? Трудно представить себе, как ты выглядишь со стороны А в такие редкие минуты самопознания тем более. Но на этот раз я, наверное, был похож на человека, только что познавшего конечные цели мироздания. Ну, вижу, я огорчил тебя. Вот всегда так делаешь хорошо, получается плохо. Чувствую некоторую неловкость, что в воспоминаниях об Андрея Алексеевича Попове мне приходится часто и немало говорить о самом себе. Однако как же рассказать о нем, о тех встречах, разговорах? которые сопровождали нашу жизнь, работу, наши взаимоотношения, коллег, товарищей, партнеров и просто собеседников. Наверное, можно, но я-то не умею. У меня другой навык, я только пытаюсь, пробую писать.